Глава 46. Правда. По контрасту с холодным отношением супруга, с Сережей Анна чувствовала себя как в сказке. Каждой встрече они ждали как подарка судьбы, а шутница судьба все подстраивала их встречи, и им казалось, что сказка будет вечной. У них удивительным образом абсолютно совпадали все вкусы. начиная от пристрастия в еде и заканчивая любимыми произведениями литературы и искусства. Он был прав, когда говорил, что это самое настоящее, что могло произойти когда-либо в жизни. Они находили себя друг в друге, часами не могли наговориться и никогда не могли расстаться. Не успев закончить свидание, они тут же созванивались и опять разговаривали часами. "Ты положи первой трубку", просил её Серёжа. «Нет, ты!» – спорила с ним Аня. «Тогда скажи мне, что ты меня любишь, и я положу», – нехотя соглашался он. Анна смеялась и давала отбой. От его поцелуев у Ани кружилась голова, и она просила. «Прекрати, пожалуйста, я сейчас потеряю сознание, и тебе придется вызывать скорую помощь». «Приедут твои коллеги и будут смеяться над тобой», – говорил он. скажут всем, что Аня умерла от великой любви, почти как Анна Каренина. Он до конца не верил её чувствам и пытался вернуть её с небес на землю. Я твоя иллюзия. Ты меня себе придумала. Ты достойна всего самого лучшего в жизни, того, чего я никогда не смогу тебе дать. На самом деле, я не очень молодой, не очень красивый, И даже не очень умный юрист, просто блестяще образованный. Нет, ты лучший. Во всём мире нет никого умнее и лучше тебя, не соглашалась с ним Аня. Он смотрел на неё влюблёнными глазами. Ты просто веришь в свою же придуманную сказку. На самом деле, любому мужчине нужно немного, чтобы женщина рядом с ним была счастлива. Всего лишь быть для неё другом, товарищем, любовником, братом, отцом, хозяином, учителем, поваром, кровельщиком, сантехником, механиком, декоратором, стилистом, сексопатологом, гинекологом, психологом, психиатром и терапевтом. Ага, согласилась Аня. А ещё быть добрым, щедрым, нежным, галантным, интеллигентным, образованным и с чувством юмора. Анна смеялась, восхищалась его интеллектом и умением создать особую доверительную атмосферу общения, когда можно говорить обо всём и не стесняться своих настоящих эмоций. Она делилась с ним всеми своими мыслями. Сергей не говорил о своей любви словами, а ней говорили его сияющие глаза и огоньки, загорающиеся в их глубине под бархатными ресницами. Так горят глаза только влюблённого мужчины.